За границу царевич отправился с охотой. Когда Александр Васильевич Кикин спросил его, для чего рад, Алексей ответил, что рад освобождению от опеки отца, ведь он будет жить так, как хочет. Возвратившись после ввод в Дрезден, царевич делился своими впечатлениями о жизни в этом городе. «Тамошние места мне полюбились». Еще бы они полюбились, царевич жил, не зная забот, распоряжался временем, как хотел. По наблюдениям того же Кикина, царевич приехал из-за границы с таким же багажом знаний, с каким выехал из России. Кикин, несомненно, был прав. Об этом свидетельствует инцидент, произошедший уже в Петербурге, когда царевич возвратился из-за границы. Отец решил проэкзаменовать сына. И, как позже показал сам царевич, спросил, «Не забыл ли я, чему учился?» Но этот царевич отвечал, что не забыл. Тогда отец велел сыну показать изготовленные им чертежи. Опасаясь, что отец заставит его выполнить какой-либо чертеж в своем присутствии, и заведомо зная, что с заданием ему не справиться, Алексей решил избавиться от экзамена самым трусливым образом — прострелить из пистолета ладонь правой руки. Решимости выполнить намерение у него, впрочем, не хватило. Когда он нажал курок, то успел отвести дуло пистолета чуть в сторону, поэтому пуля не затронула ладонь, но выстрелом он сильно обжег себе руку. Когда сын явился к отцу с обожженной рукой, тот, не подозревая обмана, Освободил его от экзамена. На этом завершилось образование царевича. В отличие от отца, проявлявшего любознательность и тягу к знаниям, царевич не питал к ним интересы. А ведь способности царевича вполне хватало, чтобы усвоить премудрости изучаемых наук. Сам он говорил о себе. «Природным умом я не дурак, только труда никакого понести не могу». Отец в одном из писем сыну тоже подтвердил, «Бог разума тебя не лишил». Но разум Алексея был на редкость пассивным и ленивым. Обучение, признавался царевич, «мне было зело противное», и чинил то с великою ленностью, только чтобы время в том проходило, а охоту к тому не имел. Чем дальше, тем больше в нем укреплялась ненависть к отцу и его делам. Тем острее остановило желание, чтобы зачинатель преобразования скорее отправился на тот свет и укормил о правлениях страной, оказался он, Алексей, законный и единственный наследник. Попытка прострелить ладонь – не единственный случай, когда он стремился уклониться от выполнения поручения отца. Сам царевич во время следствия признался, что принимал лекарства – притворяя себе болезнь, когда случались походы, чтобы от того тем отбыть. Да не только походы вызывали отвращение. Царевич делал все, чтобы не участвовать в отцовских увеселениях, особенно в торжественных спусках кораблей на воду, отговаривался мнимой болезнью, а своим слугам говорил – что лучше де был на каторге или лихорадкою лежать, нежели там был. Когда отцу пришло время узнать сына поближе, а это случилось уже после женей царевича когда отец и сын вместе участвовали сначала в военных операциях в Померании в 1712 году, а затем в финском походе в 1714, то его отношение к делу не доставило царю радости. Впоследствии Петр сам писал сыну, что за эту его ленность и полнейшее равнодушие к порученному делу не раз бранивал сына, и не то, бранивал, но и бывал. К тому ж, сколько лет, почитай, не говорю с тобою, но ничто сие успело, ничто пользует, но все даром, все на сторону, и ничего делать не хочешь, только б дома жить и им веселиться. Отчуждение между отцом и сыном сменилось полной неприязнью.